Часть десятая, глава пятьдесят первая. Карим сорвал ленту полицейского ограждения и опустился на колени перед дверью склепа, так и оставшейся приоткрытой. Надев перчатки, он сунул руку в щель и резко потянул дверь на себя. Она отворилась. Не колеблясь, сыщик зажег фонарь и скользнул внутрь. Согнувшись под низким сводом, он спустился по ступеням. Луч света заиграл отблесками на черной поверхности воды. Струи дождя, попадая в открытую дверь, залили склеп чуть ли не до потолка, образовав настоящее озеро. Карим сказал себе, «Ну что ж, у меня больше нет выбора». Затаив дыхание, он вошел в воду, разгребая ее правой рукой по-индейски и держа фонарик в левой. По мере того, как он продвигался вперед, Шум дождя остановился все глуше, а запахи гнили и плесени наоборот усиливались. Сыщик вытянул шею, стараясь держать голову над водой. Он то и дело оскальзывался в жидкой грязи и сплевывал попадавший в рот мусор. И вдруг в его голову толкнулось сзади что-то твердое. В панике Карим вскрикнул и медленно обернулся, пытаясь взять себя в руки. Рядом с ним на воде, словно лодка, колыхался маленький гроб. Сыщик... Мысленно повторил «У меня больше нет выбора». Он зажал фонарик в зубах и обогнул гроб вплавь, внимательно разглядывая его со всех сторон. Крышка была прикреплена несколькими винтами, но теперь он увидел то, чего не успел заметить в прошлый раз, когда его накрыл сторож. Дерево вокруг винтов было слегка раскрошено, а краска облупилась. Вполне вероятно, что гроб открывали. «У меня больше нет выбора». Карим вытащил из кармана складные клещи-отвертку и начал отвинчивать крышку. Наконец он вынул последний винт. Стукаясь головой о свод, прибывавшая вода уже доходила ему до плеч, он с трудом отодвинул крышку, вытер рукавом глаза и, задержав дыхание, посмотрел в гроб. Ужас едва ли не свалил его с ног. Детского скелета в гробу не было, так же, как и следов осквернения. Гроб был до краев заполнен мелкими белыми косточками. Кладбище грызунов, тысячи высохших скелетиков, тысячи крошечных остроконечных черепов, тысячи ребрышек, загнутых, как хищные когти, тысячи спинных позвонков. Едва держась на ватных ногах, Вцепившись одной рукой в край гроба, Карим протянул другую к этому жуткому костехранилищу. В свете его фонаря миниатюрные скелеты выглядели какими-то доисторическими существами. И в этот миг за его спиной прогремел голос, заглушивший барабанный стук дождя. «Зря ты пришел сюда, Карим!» Сыщик яростно сжал кулаки. Ему даже не требовалось оборачиваться, чтобы узнать говорившего. Поникнув головой, едва не касаясь мерзкого содержимого гроба, он прошептал «Крази, только не говорите мне, что вы замешаны в этом деле!» Голос ответил «Напрасно я допустил тебя до этого расследования!» Карим искос взглянул на дверной проем, где четко вырисовывался грузный силуэт его шефа. Каразье держал в руке Манюрен, ту же модель, что у Ньямана. Шесть пуль в барабане, запасные обоймы в карманах. За несколько секунд можно расстрелять полную обойму и вставить новую без всякого риска осечки. В общем, все как положено. Лейтенант тоскливо повторил. «Неужели вы замешаны в этой мерзости?» Каразье молчал. харим поднял мокрые руки над головой. «Могу я, по крайней мере, выйти из этого дерьмового склепа?» Кразье повел в сторону револьвером. «Давай, выходи! Только медленно! Очень, очень медленно!» Карим кое-как добрел до ступеней. Он взбирался наверх, а Кразье отступал, держа лейтенанта на мушке. Дождь налетал на них бешеными шквальными порывами. Карим, мокрый насквозь, выпрямился, взглянул на комиссара и спросил, «Так какова же ваша роль в этом деле? Что вам известно?» Каразье, наконец, заговорил. «Это случилось в восьмидесятом году. Когда она приехала, я сразу же ее засек. Это ведь мой город, малыш, моя территория» а в то время я был практически единственным сыщиком в Сарзаке. Эта женщина, слишком высокая, слишком красивая, собиралась работать у нас учительницей. Я сразу заподозрил, что дело нечисто». Карим иронически присвистнул. «Ну как же, всеведущий Кразье, недремлющее око Сарзака». «Да-да, не смейся. Я провел небольшое расследование и обнаружил, что при ней живет ребенок». Мне удалось вызвать ее на откровенность, и она мне все рассказала. Она говорила, что ее ребенка хотят убить демоны. Я знаю все это. Но ты не знаешь другого. Я решил защитить эту семью. Раздобыл им фальшивые документы, и... кариму почудилась, будто перед ним разверзлась пропасть. Кто же были эти демоны? Однажды в город явились двое. Они якобы разыскивали старые журналы по всем школам. Эти парни приехали из Гернона, из того города, где прежде работала Фабьен. Я сразу же понял, что они-то и есть демоны. Их имена? Кайлуа и Сарти. Вы смеетесь надо мной? В те времена Рамика Илуа и Филиппу Сарти было лет по двенадцать. Их звали иначе. Этьен Кайлуа и, и Ренессерти, обоим лет по сорок. Морды бледные, испитые, а глаза горят, как у одержимых. Карим не смог удержаться от горькой гримасы. Как же он не догадался? Вина багровых рек лежала на нескольких поколениях. До Ремика и Луа был Этьен луа до Филиппа Сарти и Карим спросил шепотом, «А дальше?» Я разыграл перед ними настоящего инквизитора, проверил документы от корки до корки и все прочее. Ну, придраться было не к чему, все в ажуре, все по закону. Они уехали, не успев разыскать Фабьена ребенка. Так я, по крайней мере, думал. Однако Фабьен узнала, что эти парни наведывались в Сарзак, и тотчас решила бежать. И снова я не стал мучить ее лишними расспросами. Мы уничтожили бумаги, касавшиеся ребенка, повырывали листы школьных журналов, в общем, почистили все, что смогли. Фабьен изменил имя ребенка, но Карим прервал его. Их разделяла стена колючего ледяного дождя. Сырки-младший явился сюда в воскресенье ночью. Вам известно, что он искал в этом склепе? Нет. Обдув кивнул в сторону входа. Этот проклятый гроб... «Набит крысиными скелетами. От одного их вида рехнуться можно. Что же все это значит?» «Говорю тебе, не знаю, но ты не должен был открывать гроб. Это неуважение к мертвым». «Каким еще мертвым? Где они, эти мертвые? Где тело жудит «Да и умерла ли она?» «Умерла и похоронена, малыш. Я сам занимался погребением». Сыщик вздрогнул. «Так это вы ухаживаете за могилой?» «Да, я. По ночам». Карим в бешенстве заорал, кинувшись прямо на дуло револьвера. «Говорите, где она? Где она теперь, Фабьен-Ро?» -э «Ее нельзя трогать, Карим! Комиссар, это дело давно вышло за рамки простого осквернения могилы! Речь идет о нескольких убийствах! Знаю!» «Откуда? Это уже сообщили по всем телеканалам и в сегодняшних газетах!» «Значит, вам известно, что речь идет о целой серии зверских преступлений с пытками, увечьями и жуткими инсценировками. Кразье, скажите мне, где можно найти Фабьена Ро?» Лицо Кразье было неразличимо в темноте, словно у скрывающегося злоумышленника. Он все еще целился в грудь арабу. «Говорю тебе, ее нельзя трогать!» «Коразье, никто не собирается ее трогать, но сейчас Фабьен Эро единственный человек, способный пролить свет на это проклятое дело. Все, что случилось, свидетельствует против ее дочери. Вам хоть это ясно? Все против Юдит Эро, которая должна была мирно покоиться в этом склепе!» Несколько минут прошло в молчании подунылый унылый шепот дождя. Затем Коразье медленно опустил револьвер. Араб затаил дыхание. Он понял, что наступил тот самый момент, когда нужно заткнуться и ждать. Наконец комиссар заговорил. «Фабьен живет в двадцати километрах отсюда, на холме Эрзин. Я еду с тобой, и если ты ее тронешь, я тебя убью». Карим с улыбкой отступил назад. Молниеносный оборот вокруг оси, и он ударил каблуком в горло Каразье, отбросив комиссара к соседней могиле. Араб подошел ближе и нагнулся над распростертым стариком. Он застегнул ему катушон, усадил, прислонив к какому-то гранитному памятнику, и мысленно попросил укразья прощения. Он обошелся с ним жестоко. Но ему была необходима свобода действий.